Глава 4. История власти Анунаков было мало. Ничтожно мало. Поэтому даже намек на легализацию их существования представлял угрозу для построенной ими системы. Тайна. Главная тайна. И полное неведение всех других. Никто. Ни один из авт, Даже самый приближённый и самый послушный, приходя в Россию с визитом к Гамешу, даже не представлял, кто перед ним, считая Аркадия Семёныча не более чем влиятельным представителем номенклатуры. Не менее важной частью неведения авт была и система образования, построенная таким образом, чтобы с одной стороны обеспечивать технологические интересы, необходимые для защиты извне, с другой – плодить и множить людей примитивных и недалёких исполнителей. А вот умные люди среди расставленных анунаками администраторов, те, кто мог прорвать вуаль обаяние, несли угрозу. За ними необходим был догляд. Все это требовало тонкой и взвешенной организации процесса. Надо было пройти между сциллой необходимости и харибдой опасности. 60 лет назад, когда анунаков было больше, небольшое количество умников пропускали вверх, во власть. Ведь для наблюдения за ними можно было выделить кого-то из своих. Дело в необходимых объемах шло. Но во время власти Гомеша это сделать было уже некому. холду осталось мало, они накопили плохую карму и вымирали, и уже едва контролировали центральную власть. Поэтому не вина Гомеша, что пришлось оставить везде, в том числе и в науке одних бездарей. Ни один из реальных умников, русских авт, не должен был иметь никакого шанса продвинуться в официальной науке, занимаясь экспериментами в частных полуподвалах и никогда не подпускаясь к государственным ассигнованиям. В противном случае это могло бы выйти из-под контроля, собрались бы какие-то группы, какие-то мысли... Нет. Нет, ничего нельзя было поделать. Это было суровой необходимостью. Конечно, умные выскочки из авт, развиваясь они бесконтрольно, многое могли бы сделать и в технике, и в химии, и в биологии, но, подобно заботливым пастухам, не желая авдам зла, анунаки не могли допустить развития, которое повредило бы покою в стране и их власти. Да и какая наука? Она была немыслимо далека от уровня тайных знаний народа Гомеша, переданных древним предкам Халдуна Инной. В этом направлении авдам незачем было двигаться. Такие знания в руках этого несмышленного народа могли погубить систему. Поэтому сначала созданная анунаками система школы и вузов делала все, чтобы убить на корню любой зародыш самостоятельного мышления. Но если он все-таки вырастал, для этого существовали академии и академики, которые, пребывая в полном неведении относительно анунаков и движимые лишь завистью, сами выкорчевывали эти ростки. В этом и была тонкая политика Гомеша, в подборе и выдвижении этих академиков. Он находил самых подлых, тупых и никчемных особей. Гомеш мысленно похвалил себя. Ооо, как эти академики много сделали. Сколько раз Гомеш наблюдал, как порой гениальный русский авт, не понимающий игры, нес к ним свои идеи или изобретения, и как эти академики дружно и с энтузиазмом втаптывали в землю этого гения. Однако благодаря этому достигалось спокойствие, ведь гений, реализовавший себя, человек неуправляемый, к тому же ориентир для толпы. Толпа возбуждалась, а это угроза порядку. Нет, этого допустить было нельзя, соглашался сам с собой Гомеш. Но все же эти Авды собрались и без всяких ассигнований вопреки всему, вопреки тупицам-академикам, вопреки системе, так тщательно созданной анунаками, и нашли свой путь. За всякими колдунами не могли уследить. Что мог поделать Гомеш? Ситуацию тогда мог спасти только Экуреме, мост миров, но Авды уже нашли путь к своим богам, и Экуреме был разрушен. Гомеш в очередной раз задал себе риторический вопрос. Ну что, что он мог поделать? Их из восточной ветви оставалось совсем немного. Западная ветвь категорически не хотела забыть старую вражду и помогать восточным. Рассыпанные по странам в западном мире, западные семьи не имели советы у Спара, и их влияние было не таким большим, как у восточной ветви в России. Тем не менее, они влияли на политику западных стран, им принадлежали могущественные корпорации, банки, авторитетные здания, но сейчас они предпочли бросить восточную ветвь на произвол. А ведь в 17 году восточным и западным халду удалось договориться, они помогли им устроиться в России. Гомеш настолько погрузился в эти мысли, что как бы оправдываясь инстинктивно развел руки, задев при этом стоящую вазу, которая с шумом упала, опустив его в дубайскую реальность. Джамиль В полголоса приказал Гамеш, и ждущий его сигнала слуга стремительно выскочил откуда-то сзади, склонившись в глубоком поклоне перед хозяином. «Счастливое утро, Исаид!» Джамиль услужливо открыл дверцу Кадиллака, и Гамеш сел на заднее сиденье лимузина, где впереди за бронестеклом уже сидел за рулем шофер – Фатих. Он почти сразу резко рванул машину на бетонную дорожку, окаймленную густой вечно зеленой растительностью а Джамиль тут же спеша закрыл ворота виллы. Эсаид Практически через минуту Кадиллак выехал на широкую пустынную дорогу, идущую на север почти параллельно берегу. Летом здесь было очень жарко, и чтобы использовать хотя бы минимум прохладного воздуха, виллы строились между шоссе и заливом откуда летом всегда дул влажный и почти свежий ветер. До Дубай-Сити было еще несколько километров, и активировав встроенный в салон телефон, гамеш отдал голосовую команду набора нужного номера. Чтобы даже говорить по телефону, Гомешу пришлось заказывать специальное устройство, которое было встроено во все его аппараты. Оно искажало его голос так, чтобы никакой софт Ябеды или Анунаков фильтрующий голоса Всемирной Телефонной Сети, не мог идентифицировать голос Гамеша. Это доставляло неудобства, так как собеседники не узнавали его голос, но зато всегда можно было настаивать на личной встрече. Говорит принц Аль-Хатип. Коротко представился в невидимый микрофон Гамеш на безупречном арабском, абсолютно неотличимом от языка местной элиты. Вы что что-нибудь узнали Саид?» Салон наполнился мелодичным женским голосом. «Конечно». Иначе я не назначил бы вам встречу. В указанном вчера месте и в то же время. Плюс приблизительно 100 метров точно на восток. Там будет ювелирная лавка, она одна в рядах. Вы знаете это место? Да, конечно, я иногда там кое-что покупаю. Вот и хорошо, тогда договорились. Машина резко рванулась в сторону, объехав невозмутимо переходившего дорогу верблюда. Гомеш с отвращением бросил взгляд на исчезавшее в заднем окне животное и полностью погрузился в себя прокручивая в голове предстоящий разговор. Его недавняя собеседница была агентом ливийской разведки, хотя находилась в Дубае под видом скучающей дочери одного из разбогатевших местных бедуинов. Еще при СССР ливийская агентура активно использовалась КГБ для влияния в регионе, поскольку своих агентов забросить сюда было сложно, и советского штирлица отличил бы от араба любой школьник. Но ливийцы маскировались неплохо, И после развала Союза, услуги господина Каддафи были все равно востребованы всеми геополитическими игроками в регионе. Сейчас, как Гамеш смог узнать по своим старым каналам, здесь разыгрывалась партия между США и Китаем, в которую пытались втянуть его, шейха мухаммеда Аль-Хатиба, наследника несметного состояния. В свое время, когда в далекой молодости Гамеш бывал на Ближнем Востоке, такая игра его бы заинтересовала. Но сегодня она была не более чем детской вознёй в песочнице. Вышедшего на него ливийского агента Гомеш не мог игнорировать, понимая, кого представляет эта женщина, ибо отказ помогать местным борцам с Израилем вызвал бы неминуемые подозрения окружающих. Не давать палестинцам денег у арабской знати считалось дурным тоном. Хотя много не давали. Отвязаться от ливийских спецслужб, которые тренировали палестинских боевиков, следовало мягко и тактично, не вызвав никаких подозрений. И главное, еще раз перепроверить, не работает ли эта молодая левика на Нергала. Нергал, которого он прикрыл в Праге, был новым у спарм утерянной уже территории и преемником Гомеша на посту, которого по сути уже не существовало. Он таки дождался своего часа, а ведь в бытность в России ему приходилось строго шифроваться изображая из себя хозяина какого-то мелкого банчишки, в то время как Гомеш вкушал все прелести жизни. Гомеш вздохнул. Теперь совет семей давно и старательно искал своего скрывшегося главу, дабы привести свой приговор в исполнение. Однако никто в совете даже не подозревал об открытии, сделанном здесь Гомешевым. Открытие Гамеша Ключом к окончательному утверждению власти холду в России было открытие врат Экураме, которые коварные персидские колдуны смогли запечатать на несколько тысяч лет. Летом того года, после тысячелетий напряженных поисков, заветный ключ к кураме был наконец найден, и мост миров должен был быть открыт и в самый ответственный момент он был уничтожен, явившимся из мрака ужасным древним демоном, вселившимся в одного из авт. Гомеш не мог вспоминать это поражение без боли. Старейшие маги предпринимали попытки открыть врата миров без этого ключа, но шансов не было. Еще меньше их стало с утерей контроля над Авдами, с потерей страны и Зиккурата. Наверное, где-то все силы Нергала сейчас сконцентрированы над восстановлением хотя бы части былого могущества, поэтому вывозу древних мистических предметов из России в момент бегства было уделено главное внимание. Особенно это касалось так называемого «живого камня», который раньше был спрятан в Зиккурате на Красной площади. Случайно добытый в 1921 году одной из тайных экспедиций к древнем святилище Масов, камень этот был удивителен невероятного алого цвета кусок гранита с вкраплениями песчинок золота и нескольких природных алмазов, один из которых огромной, невероятной чистоты, как будто вплавленный туда. Напоминающий седло каменный артефакт, как сказал проникший в его суть маг Нахаш, служил изголовьем древнему родоначальнику этих русов, вождю, обладающему громадной ментальной силой, когда он погружался в транс. Этот вождь тогда еще совсем маленького рода, пользовался им почти пять тысяч лет назад, и сегодня был предком девяти из десятерых русских. Камень, если на него внимательно смотреть, казался действительно живым и, как сказал маг Нахаш, так и именовался, когда им обладали в древности Авды – живой камень. И этот камень Нергал успел вывести. Гомеш знал, что сейчас Нергал делает все, чтобы найти нужную жертву и, окропив живой камень, подчинить эгрегор камня своей власти, тем самым попробовав вернуть контроль над русскими авдами. И эта жертва должна быть правильно выбрана, иначе камень не подчинить, а наоборот, его сила станет неподвластной. Они хотели заново создать Зиккурат, но открытие, сделанное Гомешем, говорило, что этого делать категорически нельзя, это не получится. Гомеш здесь обладал массой свободного времени. Он на неделе запирался в покоях, медитируя с артефактами, соприкасавшимися с тенью Наины, с фотографиями, связанных с ним сооружений, с письменами на древних рамах. Он строил натальные астрологические карты, пытаясь понять цепь событий. Гомешу почему-то казалось, что должны были быть знаки, которые предупреждали о том, с чем им в России пришлось столкнуться. Приход неодолимого демона, утеря Экураме, Новый Исход, звезды должны были предупредить об этом. Астрология — это древняя наука народа Халду — определять грядущее по движению светил. Зная об угрозе, можно уклоняться от опасностей и, наоборот, вовремя принимать благоприятные возможности. То, что могло быть скрыто от мага-предсказателя, не могло уклониться от звезд. Там должен был быть знак. Его не может не быть. И в конце концов гамеш нашел эту ошибку, разобравшись в знаках и символах древнего храма ануннаков. Он понял, почему они тогда потеряли Экураме и не ждали русского демона. Было еще одно астрономическое тело, которое они не учитывали в своих астрологических картах. Оно никак не влияло на обычные астрологические построения и со временем его перестали исчислять. Вот оно на краю древней карты. Гомеш, осененный тогда этим открытием, всматривался в фотографию астрологической матрицы из древнего храма. Вот этот планетоид, влияющий на великую планету Шуль, выброшенный из других матриц астрологического исчисления. Сейчас Гомеш разобрал эти знаки, эти символы. Все стало понятно. Он обменяет эту информацию на жизнь, ибо эта поправка все меняла. Несколько дней Гомеш готовил новый астрологический расчет. Он предупредит совет, и ему дадут право жить. Он разобрал все, построил натальную астрологическую карту и подготовил послание Нергалу. Дубай-Сити Вдали уже вырисовывались небоскребы Дубай-Сити, и машина Гамеша сбавила скорость, подстраиваясь под насыщенное движение на шоссе. Город лежал у залива, подобно гигантскому полумесяцу охватывая море гигантской дугой. Огромные, купленные на западе бульдозеры, давно уже смели с лица земли убогие глинобитные хижины, в которых арабы жили веками, и теперь город представлял собой нагромождение гигантских стеклянных и бетонных фигур. Высота его зданий бросала вызов столицам всего мира, Но вместе с тем, здесь можно было встретить и точную копию Белого дома, и стилизованные под Лондон кварталы, и копию Версальского дворца в Париже. Нефть еще позволяла арабам жить на самую широкую ногу. Машина Гамеша повернула в сторону Кайри-стрит, где ее почтительно поприветствовали угрюмые полицейские в серо-белой форме. Вокруг то и дело возникали и спонтанно рассасывались пробки. Но египтянин-шофёр Фатих был асом своего дела, и машина почти не замедляла движение. Хороших шофёров за хорошие деньги можно было нанять много и в Дубае, однако этого молчаливого египтянина Гомеш предпочитал всем иным. На родине его приговорили к казни, но воспользовавшись своими связями, Гомеш сделал так, что казнь была приведена в исполнение только официально, а заключённого тайно переправили в Кувейт. Теперь это был относительно преданный человек, и до определенной степени Гомеш мог на него положиться. Смерть или пленение Гомеша означали гибель для него. Гомеш бросил короткий взгляд на огромную и довольно безобразную телебашню, отмечавшую центр города и возвышавшуюся над большинством небоскребов. Она вдруг ярко напомнила ему о событиях Востанкина, заставивших Гомеша внутренне содрогнуться. Проехав Мубара-Калькабер-стрит и Сафар-сквер, машина Гамеша влилась в настоящий океан автомобилей, окруживший сердце Дубая. Хотя город давно был уже сверхсовременным мегаполисом, ни один из эмиров так и не решился прикоснуться к традиции и полностью снести колоссальный базар, существующий здесь испокон веков. И хотя все можно было купить в одном из наводнявших город-супермаркетов, основная масса дубайцев предпочитала покупать здесь где можно было поторговаться, обсудить последние новости и просто походить поглазеть на витрины. Машина остановилась, и Гомеш влился в толпу, сопровождаемый идущим чуть позади шофером. Одежда Гомеша выдавала его принадлежность к элитам этого общества, поэтому никому не пришло бы в голову даже прикоснуться к его персоне. Его тут же изрешили бы пулями дежурящие повсюду полицейские. Вскоре искомая лавка с драгоценностями появилась в поле зрения. И в тот же момент со стороны мечети Фахталь-Сахим раздался вой Муэдзина, усиленный многоватными электродинамиками. Гамеш пришел навстречу секунда в секунду. Многолетняя привычка, выработанная им еще в России. Но агент или запаздывала, или ловко скрывалась, и даже тренированный взгляд Гамеша не мог сразу вычленить ее в толпе. Наконец он увидел агента. Женщину, одетую как египтянка, с длинными, выкрашенными рыжей хной волосами. С вульгарно накрашенным лицом она была абсолютно неузнаваема и прекрасно смешивалась с толпой арабских, индийских и египетских женщин, окружающих ее на рынке. Стоя прямо перед стеклом витрины внутри лавки, женщина примеряла совершенно безобразную золотую подвеску. Страстно жестикулируя, И периодически оборачиваясь к продавцу, она тем не менее постоянно держала перед глазами площадку перед магазином. «Ты хочешь меня ограбить», – прочитал Гомеш у женщины по губам. «Это никакое не золото, мерзавец». С этими словами женщина спешно стала снимать украшения, готовясь выйти к Гомешу. Но внезапно у него на дороге возникли трое отвратительного вида молодых людей. Они появились словно из ниоткуда, встав с трех сторон вокруг Гомеша. Это были определенно не местные, и тренированный взгляд Гамеша машинально отметил, что мужчины больше напоминают палестинцев, хотя и были одеты в деждашу, как и все гуляющие по базару дубайцы. «Аллах Амрак», – сделанным радушием обратился один из мужчин к Гамешу. «Аллах Амрак», традиционное здесь приветствие, обозначало «Аллах подарит тебе долгую жизнь». Но даже по этой короткой фразе Гамеш безошибочно определил акцент говорившего кто бы он ни был по папе с мамой, но определенно долгие годы прожил в Турции. «Аллахамрак», – вежливо ответил Гамеш, осторожно пятясь назад и незаметно приближая руку к спрятанному под одеждой пистолету. «Кто вы и что заставило вас обратиться ко мне?» – спросил Гамеш, продолжая пятиться и давая время следовавшему сзади шоферу вмешаться. Египтянин был в прошлом борцом и обычно выполнял функции телохранителя, незаметно держась в стороне. Собственно, это и было его бывшей профессией, пока он не убил какое-то важное лицо, угрожавшее своему последнему нанимателю. Тот же, не церемонясь, спокойно сдал телохранителя в руки полиции, более никак не интересуясь его судьбой и, если бы не своевременное вмешательство Гамеша, висеть бы ему в петле. Внезапно Гамеш спиной натолкнулся на чью-то мощную грудь, и тут же сильные, словно клещи руки, впились ему в запястье, не позволяя выхватить пистолет. В то же мгновение, приветствовавший его незнакомец, резко выхватил спрятанный в рукаве нож и по рукоятку погрузил его Гамешу в живот. Жгучая тошнотворная боль сразу перехватила дыхание Гамеша, но тут же ему в грудь воткнулись еще два ножа, и прежде чем один из них пронзил сердце, Гамеш обернулся, стремясь увидеть лицо четвертого нападавшего. Всю жизнь, следуя наставлениям старших, Гамеш глубоко презирал авт, Считая себя на порядке умнее Но последний раз, посмотрев на лицо схватившего его руки шофера гамеш вдруг понял, насколько он в авдах ошибался Он понял обман Фатиха хотели казнить за то, что он убил своего нанимателя Гомеша обманули Продолжение аудиофильма Бояр Охота за нунаками только на сайте boyar-audio.com